Глава 22. Простой человек из народа. День начинается с хлопания двери, а затем старуха поднимается по лестнице подвала, по-детски торопливо шагает в утренний сумрак со своими двумя косичками над лицом, мешающими ей, и двумя тепловатыми хлебами под мышками. М, -м, м это самые теплые предметы этого раннего часа. В шесть она уже торопится на парадную лестницу. При громком хлопании двери космос и ухом не поводит. Он к этому привычен. Так в подвале начинается каждое утро. С аромата хлеба и хлопанье двери. Но вскоре он поворачивает уши совсем не туда, куда смотрит его голова, а на самый север, потому что сейчас над городом прокатывается звук пароходного гудка. Одного гигантского гудка. Элиф не может сказать, каков этот звук. Мрачный, апокалиптический или он сулит лучшие прекрасные времена. Но как бы то ни было, такой гудок не каждый день раздается в исландских фьордах. За ним стоят 180 исландских душ, которые этот корабль собрал в портах на востоке страны. И этот трубный звук получился из-за того, что сейчас они все сообща чихают на свою родину. Корабль «Мейфлауэр», идущий в Америку, входит во фьорд. «Нет, Гест, родной, не лезь в лужу». Я. «Поговою, с кофмосом, сена ему даду». «Тогда обойди с другой стороны». «Можно в лузу пописать?» «Нет, мы пойдем писать на улицу». Над высокогорной стеной по ту сторону фьорда пролилась рассветная кровь. Недаром про это время суток говорят «рано». И небо уже стало прозрачно светлым, как моча, когда отец с сыном закончили свое мокрое дело за домом. Гест после четырехдневного пребывания с отцом научился справлять малую нужду без посторонней помощи. На обратном пути они разглядели в утренних сумерках спину человека, стоявшего у дома напротив, богатого дома ближе ко взморью, украшенного двумя освещенными окнами. Их глазам предстали черные подтяжки, пересекавшиеся на белой нижней рубахе крест-накрест в виде большой буквы «Х». Тот человек, очевидно, был их товарищем помочь испусканию, Он вытряс из себя последние капли, застегнул ширинку, повернулся и пожелал доброго утра. Элиф ответил на его приветствие и уже собрался спускаться в подвал Лауренсии, но человек в подтяжках и без шляпы был, очевидно, подвержен приступам утренней бодрости, порой одолевающий мужчин средних лет, что на пике жизни начинают с нетерпением ждать утра и кофе, как в молодости ждали вечера и рюмки и предпочитают встречать каждый рассвет уже на ногах своей мещанской радости от неожиданной посылки новой собаки или неудачи коллеги о которой можно узнать из свежей газеты во всяком случае этот мочииспускатель в то утро был в исключительно хорошем расположении духа и захотел перекинуться словцом с добрыми соседями а может к этому примешивалось еще и кроха любопытства как живет простой народ люди населяющие эти бедные домишки позади него вот это я понимаю «Корабль!» — сказал он, глядя через плечо Эльвана, взморье и фьорд. «Судя по виду, в нем тон 1600 будет!» Эльв развернулся и не мог не согласиться с собеседником. «Да, это ведь пароход?» «Верно. Английская гадость, которая плавает везде, гудит и сманивает от нас население целых долин. Словно он их всех своим гудком в сказку зовет. Наш редактор назвал его пароход «Людосос». Будь у меня пушка, она бы мне не помешала. Ха -ха. Я бы сегодня утром пальнул со всей силой и прямо по капитанскому мостику. А так сегодняшний день просто роскошен. Потому что вчера Фаггер Рейри привезла сто бочек. Сто бочек, представляете? А это, сынок ваш, я вас тут раньше не видел. Вы у Хавстейна живете? Нет, в подвале у Лауренсии. «А, этой, с косичками. Вот эта женщина. Да, ей в жизни пришлось тяжело. Поэтому я не сомневаюсь, а кому вообще легко? Я ведь и сам скажу, как на духу, родом из раздавленного хутора в Нищебродской долине. Там даже коровы не было. Вот представьте себе, не было коровы на хуторе. Но, кажется, я тебя узнаю. Я тебя раньше видел?» Едва собеседник произнес это. Элиф понял, с кем же он разговаривает. «О нет, какого лысого?» «Нет, не думаю. Слушай ты, болван, ты мне, милый мой, должен 99 девять форелей. Девяносто девять. Вот это повезло, так повезло. Вышел за нуждой и вернулся с девяносто девятью форелями. Где они?» «Они? Ты? Вы тот самый торговец?» Элиф спросил, словно ребенок. Ведь он видел копа только в полной амуниции, а в Исподнем никогда. И ему никогда не приходило в голову, что торговцу надо справлять нужду, как и другим. О, может, я и не тот самый, но один из троих. Ты брал мне в кредит пшеничную муку под Рождество. Пять кило, верно? Нет, всего три. А ну вот видишь, и ты должен мне 99 девять форелей из вашего озера там, в Сеглофьорде. Ну, с тех пор много что изменилось. 99 форелей так и остаются 99 форелями зимой, весной, летом и осенью. Точно так же, как сто бочек. Это сто бочек и на море, и на суше. Да но. Ну, никаких, да, но. Когда я получу свою рыбу? Сегодня? Нет, сегодня не выйдет. Мы сегодня в Америку уезжаем.